Примите к себе, — велел он сказать новгородцам, — этого Всеволода, а Святослава, старшего, отпустите ко мне. Новгородцы исполнили его волю. Той уже зимою Семьюн-Емен с отрядом из четырехсот человек пошел на финское племя Тоймукаров, но Суздальские князья, ни Юрий, ни Ярослав, не пропустили их через свою землю. Принужденные возвратиться назад в Новгород, семью с товарищами стали шатрами по полю, а в городе начали распускать слух, что посадник Твердислав и тысяцкий якун нарочно заслали к Юрию, чтобы он не пускал их, и этими слухами взволновали город. Твердислав и якун лишены были своих должностей, посадничество отдано Семену Борисовичу, кажется, внуку знаменитого Мирошки, а тысяча — семьюну Йемену. Но оба они и году не пробыли в своих должностях. В том же 1219 году посадничество опять отдано было Твердиславу, а тысяча — Якуну. Смут и борьба сторон касались даже и владык. Мы видели, что Мстислав со своими приверженцами свергнул владыку Митрофана как избранника Всеволодова. Но по уходе Мстислава в 1218 году Митрофан возвратился из Владимира в Новгород и стал жить в Благовещенском монастыре. В 1219 году, когда преемник его Антоний пошел в торжок, Новгородцы провозгласили опять Митрофана своим владыкою, а к Антонию послали сказать «Ступай, куда тебе, Люба». Он отправился на житье в Спасо-Нередицкий монастырь. Наконец, князь Всеволод и новгородцы сказали обоим владыкам «Ступайте к митрополиту в Киев, и кого он из вас пришлет опять к нам, тот и будет нашим владыкою». В 1220 году пришел назад архиепископ Митрофан, оправданный Богом и святою Софией по выражению летописца. Антония же митрополит удержал у себя в чести и дал ему епископство перемышльское. Всеволод Мстиславич... Наследовал вражду брата своего Святослава к посаднику Твердиславу. В 1220 году он отправился по своим делам в Смоленск. Оттуда поехал в Торжок. И когда возвратился в Новгород, то поднял половину его жителей на Твердислава. Хотел убить его. А Твердислав был в это время болен. Всеволод пошел с городища, где жил со всем своим двором, одевшись в брони, как на рать, и приехал на двор Ярославов, куда сошлись к нему новгородцы, также вооруженные, и стали полком на княжем дворе. Больного Твердислава вывезли на санях к Борисоглебской церкви, куда к нему на защиту собрались жители Прусской улицы, люди на конца, загородцы и стали около него пятью полками. Князь, увидавший, что они хотят крепко отдать свой живот, по выражению летописца, не поехал на них, но прислал владыку Митрофана с добрыми речами, и владыка успел помирить обе стороны. Но Твердислав сам отказался от посадничества по причине болезни, и, видя, что болезнь все усиливается, тайком от жены, детей и всей братье ушел в Аркаш-монастырь и там постригся. В преемнике ему был избран Иванка Дмитриевич, как видно, сын Дмитрия Якунича. Между тем, примирение князя Всеволода с Твердиславовую стороною не было прочно. В следующем же, 1221 году, новгородцы показали путь Всеволоду. «Не хотим тебя, ступай куда хочешь», сказали они ему. Необходимым следствием изгнания Ростиславича было обращение к Юрьевичам Суздальским, и вот владыка Митрофан, посадник Иванко, старейшие мужи отправились во Владимир к Юрию Всеволодовичу за сыном, и тот дал им своего Всеволода на всей их воле. После Липецкой битвы Суздальским князьям нельзя было вдруг опять начать прежнее поведение с новгородцами. Юрий, как видно, был очень рад обращению новгородцев к своему племени. Богато одарил владыку и других послов и прислал брата своего Святослава с войском на помощь новгородцам против чуди. Но Юрию его сыну не понравилось в Новгороде. В том же году он тайком выехал оттуда со всем двором своим. Новгородцы опечалились, и отправили снова старших мужей сказать Юрию, «Если тебе неугодно держать Новгорода сыном, тогда дай нам брата». И Юрий дал им брата своего Ярослава, того самого, который прежде поморил их голодом. «Новгородцы были рады Ярославу», — говорит летописец, «и когда в 1223 году он ушел от них в свою волость, Переяславль-Залесский, то они...» Кланились ему, уговаривали «не ходи, князь», но он не послушал их просьбы. Опять новгородцы послали за князем к Юрию, и тот опять дал им сына своего Всеволода. В 1224 году пришел Всеволод вторично в Новгород, и в том же году опять тайком ночью ушел оттуда. На этот раз, впрочем, дело только этим не кончилось». Всеволод, по примеру, дяди, засел в Торжке, куда пришел к нему отец Юрий с полками, дядя Ярослав, двоюродный брат Василько Константинович с ростовцами, Шурин, Юрьев, Михаил с черниговцами. Новгородцы послали сказать Юрию, «Князь, отпусти к нам сына своего, а сам пойди с Торжка прочь». Юрий велел отвечать, Выдайте мне Якима Иванча, Никифора Тудоровича, Иванка Тимошкинича, Сдилу Савинича, Вячка, Иваца, Радка. А если не выдадите, то я поил коней Тверцою на пою и Волховом. Новгородцы собрали всю волость, Около города поставили острог И послали опять сказать Юрию князь, Кланяемся тебе, а братьи своей не выдаем, И ты крови не проливай, Впрочем, как хочешь, твой меч, а наши головы. И в то же время новгородцы расставили сторожей по дорогам, Поделали засеки, твердо решась умереть за святую Софию. Юрий не решился идти поить коней волховом, и послал сказать новгородцам «Возьмите у меня в князья Шурина моего, Михаила Черниговского». Новгородцы согласились и послали за Михаилом. Юрий вышел из старшка, но не даром. Новгородцы заплатили ему семь тысяч.